Борис Шахлин. Семикратный чемпион. Пути в большой спорт у разных спортсменов разные. А про гимнаста Бориса Шахлина можно сказать, что в этом целиком заслуга его бабушки. Причём она определила внука на спортивную стезю от безысходности. Только-только закончилась Великая Отечественная война, Отец Бориса умер от туберкулёза, вскоре умерла мать. И бабушка, оставшаяся в сибирском городе Ишим с двумя внуками, предложила одному из них, когда тот окончил семилетку, поступить в Свердловский физкультурный техникум. Уж там-то голодным не должны оставить. А надежда на то, что внука Бориса обязательно примут, была большая. Он хорошо бегал, прыгал, ходил на лыжах, выступал на всех школьных соревнованиях. Так Борис Шахлин родившийся в 1932 году, оказался в техникуме, где тренер Эдуард Фёдорович Рунг распознал в худом сибирском паренке незаурядные способности гимнаста. Рунг был знаком с киевским тренером Александром Семёновичем Мишаковым, воспитавшим многих известных гимнастов. И после техникума Борис отправился искать своё счастье в Киев. В общежитии Киевского института физкультуры Впервые время ночевал в спортивном зале, где стояли пять десятков коек других студентов. И уже в те давние времена к Шахлину приклеился эпитет железный. Его дали сокурсники за несокрушимое упорство в освоении трудных гимнастических упражнений. Немного позже этот эпитет подхватили и журналисты, ведь Шахлин казался им непобедимым. Началась его победная серия под руководством тренера Мишакова в 1954 году, когда Шахлин стал абсолютным чемпионом СССР. В том же году вместе со сборной СССР выиграл командное первенство на чемпионате мира. Полный же список завоеванных на чемпионатах мира, Европы и страны медалей и титулов Бориса Шахлина занимает не одну строку. На первых для шахлина Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году блистал Виктор Чукарин. Ведущий из-за собой советских гимнастов и шахлина в том числе к командной победе, а вместе с тем сам во второй раз ставший абсолютным чемпионом в личном первенстве. Но и шахлин мог гордиться не только общей командной победой, впервые принёсшей ему титул олимпийского чемпиона. Ещё одну золотую медаль он завоевал в упражнениях на коне. Словом, домой из Австралии Борис Шахлин возвращался двукратным олимпийским чемпионом. Но ну, о главными для Шахлина стали семнадцатые олимпийские игры 1960 -го года в Риме. Как и в Мельбурне, советские гимнасты вели борьбу с японскими спортсменами. До последнего мгновения борьба складывалась драматично, и Борис Шахлин сумел опередить ведущего японского гимнаста Такаси Оно на 5 сотых балла. Эта разница сделала его абсолютным чемпионом 17-х Олимпийских игр. В том 1960 году, со второй своей Олимпиады, Борис Шахлин вернулся уже четырёхкратным олимпийским чемпионом. К золотым медалям за командную и личную победы добавились ещё две. Шахлин был лучшим в упражнениях на коне и на брусьях. Список олимпийских наград пополнили две серебряные олимпийские медали. За вторые места в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке. И ещё одна бронзовая, завоеванная в упражнениях на перекладине. Увы, на следующих 18-х Олимпийских играх 1964 года японские гимнасты взяли реванш. Да и могло ли быть иначе, если этого ждала от них вся Япония, ведь игры проходили в Токио. Но и тогда Борис Шахлин показал стабильный, по его собственным словам, результат. Абсолютным чемпионом стал Юкио Эндо. А места со второго по четвёртое разделили сразу три гимнаста, набравшие по 115,4 балла: Виктор Лисицкий, Суйдзи Цуруми и Борис Шахлин, получившие серебряные медали. В упражнениях на кольцах Шахлин завоевал бронзовую медаль, а в упражнениях на перекладине золотую, став олимпийским чемпионом уже на третьей Олимпиаде подряд. Всего же у Шахлина теперь было семь золотых олимпийских медалей, и по их числу он догнал Виктора Чукарина. Борис Шахлин ушел из большого спорта вскоре после чемпионата мира 1966 года. На сборах в Луганске с ним случился инфаркт, а ведь тогда семикратному олимпийскому чемпиону не было еще 35. Сказались запредельные тренировочные перегрузки, да еще чего греха таить, Шахлин отчаянно курил. По счастью, после инфаркта восстановился и потом дожил до 76 лет, но о спорте уже нельзя было даже помыслить. Пришлось принять предложение идти на преподавательскую работу в Киевский институт физкультуры. И всё-таки позже Шахлин вернулся в большой спорт в качестве судьи на крупных соревнованиях. А ещё он был вице-президентом технического комитета Международной федерации гимнастики.